Вечерние визиты были заменены свиданиями на собраниях у короля или принцессы, куда королева приходила довольно охотно ради сыновей. Вследствие этого принцесса приобрела огромное влияние при дворе и у неё собиралось самое блестящее общество. Анна австрийская чувствовала это. Больная, принуждённая часто сидеть дома, она приходила в отчаяние, предвидя, что скоро ей придётся проводить время в унылом и безнадёжном одиночестве. С ужасом вспомнила она то одиночество, на которое обрекал её когда-то кардинал Ришельье, те невыносимые вечера, в течение которых, однако, ей служили утешением молодость и красота, всегда рождающие надежды.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 этот ряд правил из изгнания скорее добровольно, чем по приказанию короля, а затем умерла женой безвестного дворянина. Она задавала себе вопрос, что посоветовала бы ей госпожа Дешеврес в подобных обстоятельствах, и королеве показалось, что эта хитрая, опытная и умная женщина отвечала ей своим ироническим голосом. Все эти молодые люди бедны и жадны. Им нужно золото и доходы, чтобы предаваться удовольствиям. Привлеките их к себе подачками. Анна австрийская решила последовать этому совету. Кошелёк у неё был полный, она располагала большими суммами, собранными для неё в Мазарини и хранившимися в надёжном месте. Ни у кого во Франции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 надевала их, считалась особой милостью позволения любоваться ими, целуя её руку. По этому поводу придворные придумали голандный каламбур, говоря, что браслеты были бы бесценными, если бы они своё несчастье не красовались на руках королевы. Этому каламбуру была оказана большая честь.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 И его легко увлечь, но до тех пор, пока вы будете воздыбиня, он не решится оставить свою супругу, к которой к тому же он сильно привязан. Сегодня вечером у меня лотерея. Вы придёте? Мне сказали с упрёком и упрёком заметила молодая королева, что ваше величество разыгрываете в лотерею свои прекрасные браслеты. Но ведь они такая редкость.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 Разве не лучше видеть у себя соперницу, чтобы наблюдать и управлять ею, чем знать, что король у неё всегда готовый ухаживать за ней? Эта латерея приманка, которой я пользуюсь с этой целью. Неужели вы порицаете меня? «Нет, нет!» — вскричала Мария Терезия, и в порыве ребяческой радости, свойственной испанком, с восторгом захлопала в ладоши. «И вы не жалеете, дорогая, что я не подарила вам браслеты, как сначала хотела сделать?» «О, нет, нет, дорогая матушка!» «Итак, дитя мое, приморядитесь, чтобы ваш...» «То есть наш вечер вышел как можно более блестящим!» «Чем веселее будете вы...» Чем вы будете очаровательнее, тем больше вы затмите остальных женщин своим блеском и своим саном. Моя Терезия ушла в полном восторге. Через час Анна австрийская принимала у себя принцессу и осыпая её ласками говорила: "Приятные вести. Король в восторге от моей матери, а я совсем не в восторге", отвечала принцесса.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 Анна встриск последовала примеру невестки и тоже расхохоталась, от чего более её усилилось, и лицо внезапно помертвело. Что с вами, спросила в испуге принцесса. Ничего, пустики, я слишком смеялась. Перейдём к четвёртому шансу. Не могу себе представить его. Простити я. Доши могу выиграть браслеты. И если выиграю, Положитесь на меня. Спасибо, спасибо, воскликнула принцесса. Итак, я надеюсь, что вы избраны судьбой, что теперь мой сон начинает приобретать твёрдые очертания действительности. Права вы внушаете мне надежду и уверенность, сказала принцесса, и выигранные таким образом рассветы будут для меня ещё в остраздрагоценнее. Итак, до вечера. до вечера, и они расстались. Анна Встрицкая подошла к браслетам и сказала, рассматривая их: они действительно драгоценны, потому что с их помощью я завоёвыю сегодня вечером одно сердце и открою одну тайну. Потом, обернувшись к пустому алтарю, прибавила: Неправда ли, моя бедная шеврес? Ты так повела ба игру. И звук этого забытого имени пробудили в душе королевы воспоминания о молодости, о её весёлых проказах, о неиссякаемой энергии и счастье.